Глава 2: Рождение морского волчонка. Наверное, мне следовало бы родиться уткой или Ньюфаундлендом. Отец мой был моряком, дед и прадед также. И я с самого раннего детства любил воду так сильно, будто она была моей родной стихией. Как-то раз я Познакомился с одним молодым лодочником, которого звали Гарри Блю. Он обладал смелым и добрым сердцем. Я крепко привязался к нему, да и он ко мне. И скоро наше знакомство переросло в прочную дружбу. Он положил много трудов, чтобы сделать из меня образцового пловца. И научил меня пользоваться веслами так, что в короткое время... Я стал грести вполне уверенно, во всяком случае, гораздо лучше, чем другие мальчишки моего возраста. Я греб не одним веслом, как дети, а двумя, как взрослые, и управлялся без всякой посторонней помощи. Это было для меня великое достижение. И я всегда гордился, когда Гарри Блю поручал мне взять его шлюпку из заводи, где она стояла. И привести ее в какое-нибудь место на берегу, где он ждал пассажиров, желающих покататься. Правда, проходя мимо судов, стоявших на якоре или вблизи пляжа, я не раз слышал насмешки: вроде Гляди, какой забавный малыш на веслах! или Разрази меня гром! Ребята, вы видели этого клопа на веслах? Это были не единственные шутки, конечно. Но они меня ничуть не смущали. Оборот. Я очень гордился тем, что могу вести лодку куда нужно, без всякой помощи. И, пожалуй, быстрее, чем те, кто был ростом вдвое выше меня. Прошло совсем немного времени, и надо мной перестали смеяться. Разве только кто-нибудь из приезжих. Односельчане же убедились, что я умею управлять лодкой, И, несмотря на мой юный возраст, стали относиться ко мне даже с уважением. Во всяком случае, шутки прекратились. Часто меня называли морячком или матросиком, а еще чаще морским волчонком. До того дня я ни разу не сомневался в своей судьбе. Отец мой сделал меня моряком, и ничего другого мне не нужно было. Мать всегда одевала меня в морское платье, излюбленного тогда фасона, синие штаны, куртка с отложным воротником, с черным шелковым платком на шее. Я гордился всем этим. Отчасти мой костюм и породил кличку «Морской волчонок». Вообще-то это прозвище мне нравилось больше других, потому что его придумал Гарри Блю. А я считал его своим верным другом и покровителем. Если бы отец дожил еще до одного плавания, я бы отправился с ним в море. Но однажды мир перевернулся. Мои родители умерли. На улице я, конечно, не остался, но и прежней жизнью жить не мог. Так что меня взял к себе дядя, который ничем не походил на мою нежную, мягкосердечную мать, хотя и был ее родным братом. Напротив, это был жесткий человек с грубыми привычками. И скоро я убедился в том, что он относится ко мне нисколько не лучше, чем к своим работникам и служанкам. Мои школьные занятия быстро закончились, но мне и сидеть без дела не позволяли. Мой дядя был фермером, и он быстро нашел для меня работу. С утра до вечера я пас свиней и коров, погонял лошадей на пашне, ходил за овцами, носил корм телятам. Свободным было только воскресенье. И вовсе не потому, что дядя мой был религиозен, а просто таков был обычай. В этот день никто не работал. Вся деревня строго соблюдала эту традицию. И дядя был вынужден подчиняться. В противном случае, мне думается, он заставил бы меня трудиться и в воскресенье.